Глава сороковая. Джек стоял в кабинете начальника своего сектора Бернарда Пакстона. Именно Пакстон год назад выбрал Джека из многих на роль командира спецгруппы реагирования. Хотя сейчас вид у него был такой, словно он уже пожалел об этом решении. Пакстон стоял за своим столом до сих пор при полном параде после разговора с прессой на протяжении всего утра. Темно-синие брюки с черными лампасами и рубашка под цвет. Он набриолинил свои темные волосы и даже надел парадный китель а-ля Эйзенхауэр, но застегиваться не стал, склонившись над столом, на котором была развернута подробная карта Мексиканского залива. — Здесь вы поймали сигнал доктора Полк? — постучал Пакстон пальцем по карте. — От маячка, который ты подсунул? — Как раз эти координаты, — кивнул Джек. — Лост-Иден-Ки. Где-то в этом архипелаге. Пакстон расслышал в его голосе нотки сомнения. «Но полной уверенности у тебя нет». Мы поймали сигнал лишь на несколько секунд, а затем потеряли. Напряженно выпрямившись, Джек сжал кулак. Консультант из ФБР в конце концов принял сигнал с военного GPS-спутника 2R9, вращающегося на орбите в 12 тысяч миль над заливом. Прием был вполне уверенным и сильным, позволив засечь местоположение примерно в сотни миль от Кубинского побережья. А потом сигнал просто пропал. «Вы потеряли сигнал и больше поймать не смогли?» — спросил начальник. «Похитители могли завести ее в помещение, такое, что экранирует спутниковый сигнал. Или, по словам ФБР-овца, похитители могут пользоваться какими-то местными средствами, радиоэлектронной борьбы, чтобы держать остров под колпаком. Высказывать вслух еще одну возможность. Джек воздержался, хотя мысленно увидел, как тело Лорны швыряют за ворт. Это тоже заблокировало бы сигнал. «Тогда, увы», — нарочито громко вздохнул Пакстон, «над этим архипелагом развивается никарагуанский флаг. Мы не имеем права высаживать десант на их берега» опираясь лишь на призрачный контакт, воспроизвести который не сможем. «Сэр, это за пределами нашей юрисдикции», — поднял ладонь Пакстон. «Я могу задействовать дипломатические каналы и начать диалог, но на это уйдут по меньшей мере сутки». «Сутки, которых у нас нет», — подумал Джек, мысленно чертыхнувшись, но сумел удержать себя в руках. Ему хотелось грохнуть кулаком по столу, заорать на начальника, потребовать немедленной реакции. Но подобная несдержанность принесла бы больше вреда, чем пользы. Он не хотел, чтобы ему дали под зад коленом, сняв с этого дела. «Позволь мне пустить в ход свои фокусы», — продолжал начальник. «Дай мне пару часов на несколько звонков, а тем временем пусть агент ФБР продолжит отслеживать этот сигнал». Если мы сумеем зафиксировать след, это поможет моим усилиям. А ты, Джек, тем временем отдохнул бы. Выглядишь ты дерьмово. Джек и чувствовал себя так же, но умолчал об этом. В голове стучало, в горле першило, потому что болезнь таки добралась до него. Но нянчиться с гриппом или простудой попросту некогда. Аспирин и противогистаминные препараты — Помогут продержаться хотя бы ближайшие сутки. А потом плевать. «Занимай койку в служебке и покемарь», — сказал Пакстон. «Это приказ». «Есть, сэр». Джек в сердцах повернулся к двери кабинета. «Джек», — окликнул начальник. «Я сделаю все, что смогу». Тот кивнул, зная, что тот слов на ветер не бросает, и направился обратно в компьютерный зал, чтобы передать скверные новости остальным. Спустившись на первый этаж, он минуточку постоял, чтобы взять себя в руки, и вошёл. Лица сидевших там с надеждой обратились к нему. В данный момент здесь находились только те, кто пережил нападение на Оциев. «Когда начнут поиски Лорны?» — поднялся с табурета Кайл. Джек не ответил. Рэнди сходу всё понял по выражению лица брата. «Говнюки! Всё отменяется!» Кайл поглядел на Рэнди... Потом снова над Джека, и явственно побледнев, снова опустился на сиденье. Бросил взгляд на часы. Прошло уже 5 часов 22 минуты с того момента, когда спасательный вертолёт нашёл их в лесу. Всем известно, что время Лорны безжалостно истекает, если ещё не истекло. В груди Джека полыхнул огонь, воспламенённый не только горячкой, но и досадой, прочитав отчаяние на лицах окружающих. Разделить его Джек не пожелал. Ну, его все к чертям. Закрыв за собой дверь, он указал рукой на брата. «Рэнди, поднимай свою задницу и звони братьям Тибадо. Скажи, что мы снова отправляемся на охоту». Рэнди встал, раскрывая рот для вопроса. Но прежде чем успел издать хоть звук, Джек повернул руку к брату Лорны. «Кайл...» «Ты сказал, что сможешь перебросить нас на одну из этих нефтяных платформ, если захотим». «Нет проблем?» — кивнул Кайл, опять вставая. «Когда?» «Сейчас». Джек стремительно прокручивал в пылающем мозгу логистику операции. «Он знаком с пилотом, и самое малое, двое товарищей из его спецгруппы реагирования будут держать рты на замке и делать, что он попросит. Этого должно быть достаточно». Фактически, чем меньше ударный отряд, тем лучше. Нужно просто незаметно подобраться и забрать Лорну, прежде чем кто-либо успеет опомниться. Карлтон стоял в компании Зоу и Грира. Глава ОЦИФ понял, что осталось недосказанным. «Животных вот-вот перевезут в ветеринарную лечебницу орлеанского зоопарка. Мы отправимся с ними и не будем высовываться. И продолжим исследование, насколько там удастся». Зоу кивнула. Пол на имени мужа, голос ее надломился. «Он сделал резервную копию наших данных на внешний сервер. Мы сможем возобновить работу с того места, где прервались». Карлтон утешительно положил ладонь ей на плечо. «Мы будем держать вас в курсе, если выясним что-нибудь, способное вам помочь». Джек оглядел лица, обращенные к нему с надеждой. «Тогда поехали».